Глава седьмая. Россия ваша темна, глупа, говорил итальянец, расхаживая по горнице. Он зачистил с тех пор, как барма привел его избитого, жалкого, в дом Юшкова. Правда, был не назойлив, скромен, учил Дуняшу разным наукам, барму, рисованию, а все не свой брат. Да и свой-то немногим лучше. Недавно Меншиков приходил, будто бы посмотреть дом новый. Таким домом его не удивишь, дворцы имеет. Потому и не обиделся Борис Петрович, что дальше приемной залы, светлейший никуда не пошел. Выпил чарку, поднесенную Дуней, подмигнул князю Любушка. «Хороша, не Любушка». «Жена законная», — хмуро пояснил Борис Петрович, выждав, когда закроется дверь за Дуней. «Не промазал?» «Хороша, хороша», — покачивая ногой в Батфорте, без всякого перехода спросил, «Ну, а мириться-то будем?» «Я с тобой не ссорился, Александр Данилович». Догадываясь, куда клонит светлейший, простодушно улыбнулся Юшков. «Тем паче...» «Есть у тебя, Петрович, бумаги в загашнике некие про одного моего знакомого!» Меньшко вткнул себя в грудь пальцем. «Отдай Христа ради по старой дружбе, аль продай, коль добрых дел моих не помнишь!» Данилыч, помимо всех чинов и должностей, отхватил себе несколько канцелярий — медовую, рыбную, постоялую и другие дававших ежегодно по сто тысяч и более. Юшков все выявил и рукою дьяка своего написал о злоупотреблениях светлейшего царю. Петр в сильном был гневе. Кончилось тем, что меньшков заболел или больным притворился. За него хлопотала сама царица. Был прощен, да, видно, много грехов за душою, коль явился снова. Юшков Без лишних слов отдал ему поносные письма прибыльщиков. Копии-то сохранились. Выжидающий уставился на гостя. — А прочее? — без обиняков спросил светлейший. — А прочим, пока месть не извещен, — развел руками Борис Петрович. — Хитришь, душа моя, гляди, себя не перехитри, я памятлив. На том и расстались, затаив зло друг на друга. «Великая, но какая нищая страна! Пел между тем Пинелли, и сколь поживы для проходимцев!» «Так, так, истинно!» — согласно кивал Юшков. «Взять меня! Чем я хуже какого-нибудь Девиера? Так нет же, светлейший его взять я предпочел!» Это. Одна из первых обид, нанесенных светлейшим Юшкову. Сватался года за три до этого к сестре Александра Данильча. Тот грубо отказал, предпочел Девиера, царского денщика бывшего. Впрочем, поначалу он и Девиеру отказывал, пока сам Петр не вмешался. И слава Богу! Юшков радовался неудавшемуся сватовству, сравнивая увалистую, распутную Девиершу с легкой, тихоголосой Дуняшей. — Ищите на стороне купцов, генералов, ученых. К вам приезжают большей частью жаждущие наживы авантюристы. вел свое итальянец. То чистая правда вздыхал Борис Петрович. Вплыла княгиня. Поставила перед гостем поднос с Мадерой, поклонилась и с улыбкой предложила выпить «Благодарствую, авдоть Ивановна!» Пинелли вежливо пригубил. — Что не весела, Дунюшка? — встревожился князь, увидев опечаленное лицо своей прелестной супруги. — Позвать девок? Споют, спляшут или на горку давай съездим? Родителей нынче во сне видела, — призналась Дуняша, — лишний раз напомнив князю о совершенной им несправедливости. Из-за нее не раз отводил взгляд от невинных и синих глаз Дуняши. Ничего утешал себя, помаленьку привыкну, но все чаще задумывался о бессмысленной и жестокой мести, осуждал Рамадановского за жестокость, Меншикова за лихаимство, сам был не меньше жесток, и руки чистыми не остались. Дуня, пригласив итальянца бывать почаще, исчезла, затем появилась опять уже с улыбкой на лице. Там Тима пришел. Звать сказала радостно. — Тима? О, конечно, зовите, — опередил Пинелли хозяина. — Ваш брат умный и чрезвычайно интересный собеседник. «Немного ли берешь на себя?» — сердито свел брови хозяин, но, зная Дунину привязанность к брату, недовольство свое скрыл. «Пускай войдет». Барма уж вошел легкой стремительной походкой, и не поймешь, то ли бежит он, то ли шагает. На плече уютно пристроился зайка. Без зайца Барму в столице не представляли. Их знали во всех кабаках, во всех нищих ночлежках, и Дуня тщетно пыталась выяснить, где обитает ее беспокойный брат. — А, Леня! — запросто поздоровался с итальянцем Барма, переиначив на русский лад его имя. — Здорово ли живешь? — Живу. «Надеюсь», — с улыбкой приветствовал его Пинелли, угощая зайца капустою со стола. «Ну, надейся. Городок-то свой не построил». Пинелли был одержим идеей построить для людей город счастья. Только вот денег у него не было, и он зарабатывал их как мог, то игрою в карты, то хвалебными одами сильным мира сего, То нанимался в репетиторы к богатым бездельникам. Особенных доходов это не приносило. Карточные выигрыши порою переходили к проигравшим, оды не всегда приходились по вкусу, а прочих заработков едва хватало на пропитание. Нет, пока не построил. «Нет денег!» — развел руками Пинелли, никогда не терявший бодрого расположения духа. «И не будет!» — успокоил Барма. «Вот разве у князя попросишь?» — он, сказывают, из богачей богач. «Я-то! Христос с тобой!» — всполошился князь, не любивший одалживать, тем более без отдачи. «Да и к чему знать посторонним, велико ли его богатство?» На черный день припасено кое-что, налоги не зря собирал для государя, часть царю, другую себе. — Поди, узнай, какая доля досталась князю. — Некая, — говорил он с ужимкой, сам себя подмигивая, — гроши за душою, дай бог прокормить семью. — А ведь лукавишь, Борис Петрович, — пригрозил барма бровями. — Вот я проверю сей же час, я проверю! И уставился в глаза князя холодными, выворачивающими душу глазами, взял за руки. Борис Петрович почувствовал вдруг, что пальцы не имеют тело как бы становится чужим, непослушным собственной воле. — Говори! «Богат ли?» — пытал Барма. Язык князя уж был готов сказать всю правду, помешал Пинелли. Взяв со стола гусиную лапку, сунул ее в рот хозяину, смеясь, приказал «Жуй, сеньор!» Князь с жадностью заживал гусятину, словно никогда ее не пробовал. «То гипноз называется!» — сказал Пинелли. Он дает огромную власть над людьми. Нельзя пользоваться ею в недобрых целях. Сейчас мы гости. Говорил, в деньгах нуждаешься, — смутился Барма, испытывая неловкость перед итальянцем. Может, вы просили бы малую талику? Необходимые средства добуду сам, — с пафосом заверил итальянец. Барма улыбнулся, — ты добудешь. Последнее, что есть, себя спустишь. Возражать, однако, не стал. Пинелли — безобидный чудак, а чудаков барма жалел, хотя относился к ним покровительственно. Они как дети малые. И Луиджи помешан на своем городе. А просто ли целый город выстроить? Легче купить или завоевать его? Вон столицу-то вся Россия строит. Под каждой своей чья-то жизнь, а часто не одна. Но город не шибко спора растет. Ленеш один собрался выстроить задуманный город по своим чертежам и планам. Чудак! Истинно чудак! Князь, между тем, глупо ворочил глазами, чавкал, показывая в эту минуту, быть может, всю свою животную сущность, в иное время скрытую от людей. Вот они! Князья-то, — брезгливо скривился Барма, искавший в человеке подлинно человеческое, — гладок князь с виду, разодет говорун отменный, а вот проглянуло наружу все уродство души, неужто всяк человек таков? Так, Тима, так. «Людей без грехов не бывает, — подтвердил Пинели, — вероятно, больше бармы, знавшие человеческую натуру. — Потому и хочу воспитать человека совершенного. Это возможно лишь в моем городе. — Из князя тоже человека можешь сделать, — усомнился барма, сунув Борису Петровичу другую лапку. Прежнюю князь оглодал и теперь жевал воздух. Это было смешно и жалко. А он человек, Тима. Он человек, но забыл про это. Может, и не знал никогда? Разбуди его и пореже пользуйся своей властью сказал Пинелли, склонившись над Бармою, признался, ведь я тоже гипнозом владею, но избегаю это страшная власть. Барма хлопнул знаменитого зятя своего по щеке, отнял кость, будет жевать-то ишь оголодал. Князь проснулся. Что же было со мной? Летал куда-то, протирая глаза, вспомнил князь. Пинали кивал, посмеивался, барма, как ни в чем не бывало, теребил за уши зайца. Не в Тобольск ли? Как там, родители наш, скажи? Он что-то сотворил со мною. — думал лихорадочно князь, изо всех сил стараясь восстановить отрезок времени, начисто выпавший из памяти. — Неужто околдовал меня дьявол? Вот сейчас в козла обратит аль в мушку. — Они... Не... не знаю. Князь в этот раз сказал чистую правду, давно начал примечать за собой странное стремление говорить правду. Но, пытаясь быть искренним, Борис Петрович вдруг обнаружил, что люди не нуждаются в его искренности. Больше того, прекрасно обходятся без нее. Впрочем, он и раньше знал об этом, но тогда его ложь вполне уживалась с всеобщей ложью большинства. Теперь же маленькая правда князя вступала в противоборство с ложью окружающих, и он боялся своей правды. Но, родившись из крохотной и неприметной капли, она потекла ручейком, который мог превратиться в реку. С течением этой реки князю уж не совладать. Захватит оно Борис Петровича и неизвестно, куда вынесет. Князь противился силе этого колдовского течения, но ничего не мог с собой сделать. «Не знаю», — повторил он, мысленно разбранив себя за правдивость, «но если б его опять спросили, он повторил бы то же самое». — Я напишу в Тобольск. Там есть мои люди. Проследят. — Вот это не надо! — погасил его пыл барма. — Знаю, как следят твои люди. Уж лучше не трогай, Борис Петрович. — Не буду, — истово обещал князь, уловив в голосе бармы угрозу. — Леня! — Ты в сдуней позанимался, сказал Барма, поскольку дальнейший разговор касался только его и князя. Давно в дверь заглядывает. Пинелли ни слова не говоря тотчас вышел. Любил он эти редкие часы занятий с усердной и внимательной ученицей. Она открывала для себя светлый и радостный мир знаний, а Пинелли нового и прекрасного человека, очень похожего на тех людей, которыми он мысленно населил свой город. — Теперь вот что, Борис Петрович. Барма поиграл с зайцем, взял грусть соленой тарелки, понюхал, но, полюбовавшись луночкой, есть не стал, словно боялся, что отравится. — Говори уж, зачем призвал. А чтоб при сестре был, — соврал по привычке князь и тут же поймал себя на лжи, и, зная, что лошату барма заметит, признался, — при дворе хочу пристроить. Это была правда, и теперь имело смысл продолжать беседу. Барма шевельнул морщинами на лбу. — Давай условимся наперед, не юлить друг перед другом. Не дети мы в жмурки играть, обводить вокруг пальца и я умею Эту увертку в вину не ставлю, таков уж ты ни юлить не можешь. А дальше знай, на ложь ложью же отвечать стану. И тогда тебе не пользы, а больше вреда от меня будет. Да я не ненарочно, язык так приучен, но про сестру-то я верно сказал, любит она тебя, больше мужа своего любит. Про то сам не хуже знаю, сестре брата не любить гожели, сам кровь за нее отдам до капли, так что знай, за малую слезинку ее в ответе будешь. Я разве могу Дуняшу обидеть?» «Себя, скорей, тысячу раз обижу, ее никогда!» — горячо и искренно заверил князь. Это была чистая и великая правда. Это была любовь, поздно и нечаянно к нему пришедшая. Она-то и заставила князя говорить иным языком. Она вывернула наизнанку всю его сложившуюся жизнь, наполнила ее тревогой и счастьем каждое утро князь вставал с мыслью сегодня мне хорошо потому что в моем доме поселилась сказка значит хочешь завести при царском дворе уши а что ежели уши эти барма подергал в себя замочки ушей задумался что если их вместе с головой оттяпают ты волк Там волки почище. Ты разве глупее их, Тима? Сметлив, увертлив и разным разностям научен кем-то, осторожно закончил князь. Чёртом, князь, самим чёртом. Барма шутил, но проезжий скоморох, учивший его фокусом, во время действа и впрямь был одет чёртом. Он первый подметил необыкновенные способности сорванца и светлухи. Вскоре пеканы потеряли сына. С полгода о нем не было ни слуху, ни духу. Когда он появился, наконец, стал вытворять какие-то чудеса. Где скоморох тот веселый? Жив ли, на дороге ли где замерз? А может, в застенке скончался? В этом кишащем страстями мире жизнь и смерть шествуют рядом неизвестно, кому из них ты больше полюбишься. Затеей княжеской Барма не потрофлял бы, но он и сам подумывал, как попасть во дворец. Будет случай, вернет старицей все, что вытерпел от Бориса Петровича. В том поклялся себе, когда связанный лежал в подземелье. — Будь по-твоему, князь, — кивнул Барма. Ежели деньжонки понадобятся, не поскуплюсь, да Мишка тебе куплю, там и будем встречаться. — А, не ты ли на бедность только что жаловался? — щелкнул усмешкой Барма, погрозил пальцем. — Все дыры моими деньгами не заткнешь. К тому же он, — князь указал пальцем через плечо на комнату, где занимался с Дуняшей Пинелли, — иностранец, и думки у него шалые. Иностранец, подумал Барма, а ближе тебя, русского, он не о себе, а о людях печется. Ежели отступишься, князь, упредил Барма, не исключая и такой возможности, ежели угодишь, как я на дыбу, не проговоришься? Кости-то, княжеские пекановским не чита? Не выдам, Тима. Сам ведаю, заплечных дел мастера живыми не выпускают, но я пилюлю себе заготовил. Пилюля, желтенькая, круглая, была спрятана в нательном кресте. Перекупил ее у купчишки, когда-то учившего князя латыни. Он впервые открыл Борису Петровичу мудрость Макиавелли, зыбкость удачи и успеха. Сегодня ты властвуешь, завтра принимаешь нежданную смерть. Синека, философ известный, по приказу владыки вскрыл себе вены. Цезаря кончили его приближенные. «Успевай, живи, придет смерть, умри, легко и вовремя». «Кажись, обо всем переговорили», — поднимаясь, сказал Барма. «Про сестру помни, Борис Петрович, выше Богородицы ее чту». — Не обижу, — заспешил князь, перебивая. — Для верности перекрестился. Бог свят. Сам дышу на нее с оглядкой. — Иди, Тима, видайся с ней. — От латинца этого держись подали. Непонятный он человек, и уж по одному этому опасный. — Есть и понятные, а я их поболее опасаюсь, — усмехнулся Барма, погладив зайца. — Так, зая? Зверек усердно закивал. Проводив пинели, Дуняша ждала брата в своем тереме, поставленном для нее в глубине двора. Пол был устлан коврами, стены шелками затянуты. Роскошь восточная. Князь ездил с посольством к персам, нагляделся там и перенял. Но и роскошь эту... И терем дуняши без оглядки променяла бы на Светлухинскую Горенку. На единый миг сойтись бы всем в родительском доме, не поговорить, а хоть краешком глаза глянуть на близких. Не суждено. Растолкала судьба по свету. Слава богу, хоть Тимоша неподалеку, и как выдастся час, проведает. Вот и шаги его слыштся быстрые и мягкие. В лесу, за зверями охотясь, выучился ходить бесшумно. Другой бы, может, и не услыхал, но чуткое ухо Дуняши всегда угадывало приближение бармы. Заждалась я тебя, братка, рванувшись навстречу, приникла, и, как это редко случалось с ней в замужестве, счастливо заулыбалась. Князь хоть и не воспрещал видеться, однако наедине их не оставлял. И потому встреча эта была особенно дорога. Барма принес ей крашеных пряников. Дуняша с детства любила пряники. И теперь им обрадовалась, прижав руки к груди, счастливо вскрикнула от ее чистого детского восторга, и Барме стало радостно. Смотрел на сестру во все глаза, посмеивался, а зайка шмыгал по горнице, что-то вынюхивая. Нашлось и для него лакомство — морковка. Получив ее, звереныш захрумкал, еще более насмешив Дуняшу. — И я тебе припосла подарок, — просмеявшись, сказала она. Оправив волосы, вышла и вскоре вернулась с мешочком, с клетчатой доской. — Шахматы! — Вот, спасибо! Я думал, сгинули или князю достались. Ну, как он? Не донимает тебя, Подей и шагу ступить не дает. Нет, он добр со мною, худого слова не слыхивала. Глядит ты, а ведь какой зверь! Да что там, зверя я приручал, а вот человека... Нет, не доверяет он добру. Не бойся за меня, братка, я в обиду себя не дам, сказала Дуняша. Барма улыбнулся — тоненькая, хрупкая, ветер дунет, переломится, как есть тростинка, а туда же в обиду не дам. Вот ножичек, Дуняшка. Сам его выковал, имея его при себе, мало ли что. Подал нож с инкрустацией, невелик, но остер, до да любого сердца достанет. — Опять подарок, — свела брови Дуняша, — балуешь ты меня. — Кого ж мне еще баловать-то? — мрачно усмехнулся Барма. — Вот уж подарок принес нож. — Ну, прощай, росинка моя, скоро своей крышей обзаведусь. Приезжать-то будешь? Ой, да каждый день не по разу. Обнялись, ушел все той же легкой походкой. Теперь чуть замедленный, словно груз какой-то давил его к земле, а груз был немалый. Разные тревожные мысли. Ушел Барма, а шаги его еще долго отдавались в ушах. На розовых губках дуняши плавала рассеянная улыбка. Эту улыбку спугнул вошедший без стука Борис Петрович.